Б. Советско-югославский конфликт. 1948-1949 годы. Надо сказать, что самим истоком причинам и истории этого конфликта посвящено уже немало различных по содержанию и качеству исторических работ, которые принадлежат Перу многих советских, российских и зарубежных авторов, в том числе Гиренко, Ю.С., Бухаркина, И.В., Гебианского, Л.Я., Волкова, В.К., Волокитиной, Т.В., Аникеева, А.С., Миличевича, П. И других историков, философов и публицистов. Примечание. Гиренко — «Сталин Тито. Москва, 1991 год. Бухаркин. Конфликт, которого не должно было быть. Из истории советско-югославских отношений. Вестник МИД СССР. 1990 год. Номер шестой. Гибианский Элья. Советский Союз и Новая Югославия». 1941-1947 годы, Москва, 1987 год, Гибианский, Элья, к истории советско-югославского конфликта 1948-1953 годов, секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года, советское славяноведение, 1991 год, номер третий дефис четвертый, 1992 год, номер первый, номер третий. Гибианский, Элья. Кризис в советско-югославских отношениях в 1948 году. Осмысление истории. Москва, 1996 год. Гибианский, Элья. Волков, ВК. «На пороге первого раскола в так называемом социалистическом лагере переговоры руководящих деятелей СССР, Болгарии и Югославии, 1948 год, Исторический архив, 1997 год, номер 4, Аникеев А.С. Как Тито от Сталина ушел? Югославия, СССР и США – В начальный период Холодной войны, 1945-1957 годы, Москва-2002 год, Миличевич, П. Осторожно, ревизионизм, Москва-2001 год. Конец примечания. Правда, многие из этих работ, за исключением книги Миличевича «Осторожно, ревизионизм», опубликованной небольшим тиражом в 2001 году, носят откровенно предвзятый по отношению к советской стороне характер, что, в принципе, не очень удивительно, поскольку многие из них писались в период беспрецедентной по своим масштабам антисталинской истерии как у нас в стране, так и за рубежом. Между тем, в современной российской историографии Существует как минимум три разных подхода в оценке причин этого конфликта. Одна группа историков – Волокитина ТВ, Мурашко ГП, Носкова АФ, Орлик ИИ, опираясь на документы отдела внешней политики ЦК ВКПБ, которые под руководством его главы, секретаря ЦК Михаила Андреевича Суслова, готовил новое совещание Коминформа, выдвинула версию, что Москва, решившая полностью перейти от проведения прежней политики национальных путей к социализму к насаждению восточноевропейских странах единообразия по советскому образцу – Еще на рубеже 1947-1948 годов запланировала смену руководства четырех компартий, в частности Владислава Гомулки, Рудольфа Сланского, Матья Шаракоши и иосипа Бростито. Примечание. Волокитина ТВ. «Сталин и смена стратегического курса Кремля» в конце сороковых годов, от компромиссов, конфронтации, сталинское десятилетие Холодной войны, факты и гипотезы, Москва, 1999 год, Волокитина ТВ, Мурашко ГП, Носкова АФ, Народная демократия, миф или реальность, Москва, 1993 год, Волокитина ТВ, Мурашко ГП, Носкова АФ, Покивайлова ТА, Москва и Восточная Европа, Становление политических режимов советского типа, 1949-1953 годы, Очерки истории, Москва 2002 год, Орлик ИИ, Восточная Европа в документах российских архивов, 1944-1948 годы, новая и новейшая история, 1999 год, номер пятый, конец примечания. И по данной версии советско-югославский конфликт возник именно как часть предполагаемой так называемой кадровой революции, намеченной в Центральном аппарате ЦК ВКПБ. Другие историки, в частности Жуков, ЮН, выдвинули версию, что советско-югославский конфликт был сознательно организован Москвой, так как Сталин, получив в начале января 1948 года разведданные о предстоящем создании Западного Союза в составе Франции, Великобритании Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, решил дать западным «партнерам» в кавычках некий знак, что он не хочет наращивать блоковое противостояние и готов на улучшение отношений и взаимные уступки с ними. Согласно данной версии, с этой целью Москва отказалась от намерения создать федерацию коммунистических режимов на Балканах, и сознательно предприняла атаку на белградский режим который выступал главным инициатором создания балканской федерации причем подвергнув маршала иосипа бросстита очень жесткому и публичному остракизму сталин якобы рассчитывал на то что запад пойдет на ответные уступки москве вплоть до передачи западного берлина под полный советский контроль. Наконец, третья группа авторов Гибианский, Элья, Волков, ВК уверяет, что конфликт Москвы и Белграда не имел никакого отношения к созданию Западного Союза, а уж тем более к политике национального курса строительства социализма, поскольку все вожди КПЮ, прежде всего сам Иосип Бростито и Кордель, были вовсе не сторонниками, а напротив, самыми активными противниками означенного курса и в практической работе по строительству социализма жестко следовали по советскому пути. Примечание. Жуков, ЮН, Сталин, тайны власти».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 Гибианский Л.Я. От первого ко второму совещанию Коминформа. Совещание Коминформа. 1947-1948-1949 годы. Документы и материалы. Москва. 1998 год. гибеанский Л.Я. Форсирование советской блоковой политики. Холодная война. 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва, 2003 год. Конец примечания. Основной смысл советско-югославского конфликта состоял в том, что именно Иосиф Бростито впервые покусился на лидирующую роль Москвы в мировом рабочем и коммунистическом движении, стал реально угрожать внутриблоковой консолидации и предельной мобилизации всех стран советского демократического лагеря против лагеря империалистов, став, по сути, агентом мировой буржуазии. Именно поэтому показательный разгром югославской ереси или титуизма должен был стать самым действенным механизмом усиления советского контроля над державами так называемых народных демократий укрепление в правящих компартиях внутрипартийной дисциплины и восстановление единства внешнеполитического курса всех держав социалистического лагеря а также сохранение предельно жесткой иерархической структуры всего советского блока во главе с Москвой. И в этом ключе указанная группа авторов рассматривает советско-югославский конфликт как первый крупный раскол во всем так называемом социалистическом лагере. Как считают многие историки, непосредственным поводом для возникновения советско-югославского конфликта стали три события, предпринятые руководством Югославии и Болгарии без согласования с Москвой. Во-первых, в начале августа 1947 года Иосиф Бростито и Георгий Димитров публично заявили о фактическом парафировании болгарско-югославского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанного в словацком городке Бледа, что шло вразрез с личной просьбой Сталина подождать с этой процедурой до тех пор, пока в ноябре 1947 года не вступит в законную силу мирный договор с Болгарией, который был подписан в феврале того же года на Парижской мирной конференции Примечание. Нышович Блецкий с поразуми Тито Димитров. Загреб, 1979 год. Конец примечания. Во-вторых, в самом начале января 1948 года Георгий Димитров в интервью иностранным журналистам публично заявил о твердом намерении Софии и Белграда, создать на балканах большую федерацию южных славян возможно с учетом давних разногласий из за македонской проблемы сама идея создания балканской федерации была своеобразной формой растворения этого этнотерриториального конфликта в тесное сотрудничество двух держав в рамках общей федерации более того Авторы этого проекта предполагали, что Болгарско-Югославская Федерация в будущем могла бы стать центром притяжения всех других балканских и дунайских государств. Первоначально советское руководство отчасти поддержало мягкий конфедеративный вариант Балканского Союза, предлагавшийся Димитровым, Однако вскоре из-за жесткой позиции маршала Иосифа Бростито, который в грубой форме стал настаивать на радикальном, а по сути унитарном варианте Новой Федерации, советская сторона резко охладела к этим планам, поскольку это создавало реальную угрозу перемещения центра восточноевропейской политики в Белград и появление на европейском континенте нового центра силы в социалистическом лагере, что, безусловно, вряд ли устроило бы Москву. Между тем, инициаторы создания Балканской Федерации, развивая свои давние мечты, стали вынашивать куда более глобальные планы включения в состав этой федерации Румынии, Венгрии, Албании, Польши, Чехословакии и даже Греции. Таким образом, Белград и София де-факто бросили вызов тем договоренностям о разделе сфер влияния в Европе, которые уже были достигнуты в процентном соглашении Черчилля и Сталина, а чуть позднее оговорены в Ялтинских и Потсданских соглашениях. Именно об этом, а также о других ошибках лидеров балканских государств, Сталин заявил Димитрову Сначала в приватной шифротелеграмме, а затем в конце января 1948 года публично в редакционном заявлении газеты «Правда» здесь было прямо заявлено, что такая федерация Югославии и Болгарии будет ложной, и искусственной, и что обе эти страны нуждаются не в проблематичной и надуманной федерации или конфедерации и не в таможенной унии, а в укреплении и защите своей независимости и суверенитета путем мобилизации и организации внутренних народно-демократических сил. В-третьих, Белград, давно вынашивавший планы создания Албана Югославской Федерации, опять же, вопреки личной просьбе Сталина, которую тот высказал во время двух личных бесед с Милованом джиласом на рубеже 1947-1948 годов, стал форсировать этот процесс и, обманно заявив лидеру албанских коммунистов Энверу Хадже, что данное решение согласовано с Москвой, ввел на территорию Албании югославскую дивизию, которая была расквартирована на албано-греческой границе, что, естественно, создало ненужную напряженность в самой Греции, где вовсю шла кровавая гражданская война. Таким образом, как считают Гибианский, Элья и Волков, ВК, Кремль столкнулся с очень тревожной ситуацией когда лидеры уже утвердившихся коммунистических режимов, твердо поддерживавшие общий курс блоковой политики, вместе с тем, когда дело касалось их специфических локальных или региональных интересов, обнаружили явную склонность к самовольным действиям, не санкционированным предварительно советским патронам, причем во внешнеполитической сфере, в области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 Конец примечания. Понятно, что в этой ситуации болгарские и югославские товарищи были срочно вызваны в Москву, где в начале февраля 1948 года на тайной трехсторонней встрече Сталина, Молотова, Маленкова, Жданова и Суслова а также замминистра иностранных дел СССР Зорина В.А. с членами Политбюро ЦК БРП и КПЮ Георгием Димитровым, Трайчи Костовым, Василем Коларовым, Милованом Джиласом, Эдвардом Карделем и Владимиром Бакаричем. Им была устроена жесткая и показательная порка по всем трем вышеупомянутым случаям. Особенно жестко. Не выбирая выражений, Сталин отчитал прежде всего Димитрова, заявив ему, «Вы взорвались, как комсомолец. Вы хотели удивить мир, как будто вы еще секретарь Коминтерна? Вы, Югославы, ничего не сообщаете о своих делах. Мы обо всем узнаем на улице». Примечание. Круглов сказал. Болгария и Коминформ в период конфликта с Югославией. Научные ведомости БелГУ, 2011 год, номер 19, в скобках 114, конец примечания. При этом в качестве практических выводов Сталин дал прямое указание срочно подготовить и подписать двусторонние протоколы с Советским Союзом, консультациях по всем международным вопросам, повторно осудил Димитрова за идеи создания Восточной Федерации и заключения таможенной унии всех стран, так называемых народных демократий, запретил расквартирование югославских войск в Албании, но, как ни странно, поддержал первоначальную идею создания Болгарской Югославской Федерации, которая бы позднее присоединилась и Албания. В ходе этой встречи болгары и югославы дисциплинированно приняли всю критику со стороны советских вождей, однако если болгарские руководители продолжили курс на примирение с Москвой и после возвращения в Софию, то югославские вожди после приезда в Белград решили отказаться от сталинской идеи создания единой федерации с Болгарией и стали вновь давить на тирану, вынуждая албанцев форсировать создание Албана Югославской Федерации. Более того, в узком кругу югославских вождей стало все больше наблюдаться общее недовольство политикой Москвы и лично товарища Сталина, не считавшихся с интересами Белграда, что в тогдашних реалиях было просто удивительно. На сей раз Белград, получив прямые указания вождя, открыто пошел на их нарушение, о чем Москву в начале марта 1948 года тайно проинформировал член Политбюро ЦК КПЮ генерал-полковник Сретон Жуевич, что вызвало острую реакцию Кремля, расценившего подобное поведение мнимых друзей из Югославского ЦК, как откровенно враждебное по отношению к Москве. Примечание. Гибианский эл я. Секретная советско-югославская переписка 1948 года. Вопросы истории 1992 год. Номер 4 дефис пятый. Конец примечания. Более того, столь жесткая реакция Кремля была вызвана еще и тем, что по донесению советского посла в Белграде Лаврентьева АИ, вопреки прежней практике, югославская сторона впервые отказалась предоставить советскому торгпреду служебные данные о состоянии всей югославской экономики – и основных параметрах бюджета. Примечание. Бухаркин и В. Конфликт, которого не должно было быть, из истории советско-югославских отношений. Вестник МИД СССР, 1990 год, номер 6 Конец примечания. Как считают многие историки, ответное действие Москвы предпринятые ею в марте 1948 года, и послужили отправной точкой советско-югославского конфликта, который стал развиваться сразу в двух направлениях – внешнем и внутреннем. Во-первых, в середине марта 1948 года, когда на стол советских вождей была положена записка отдела внешней политики ЦК БКПБ об антимарксистских установках руководителей Компартии Югославии в вопросах внутренней и внешней политики, советская сторона демонстративно отозвала из Белграда всех военных советников и гражданских специалистов. Примечание. «Восточная Европа в документах российских архивов» 1944-1953 годы, том 1 Новосибирск, 1997 год. Конец примечания. Во-вторых, в конце марта 1948 года за подписями Сталина и Молотова в Белград руководству КПЮ было направлено первое письмо, в котором советские вожди прямо обвинили Иосифа Бростито и его ближний круг в оппортунистических ошибках, отступничестве от марксизма-ленинизма, проведении антисоветской политики и других грехах. Наконец, в-третьих, с содержанием этого письма были сразу ознакомлены все лидеры восточноевропейских компартий, участниц Коминформа. Последнее обстоятельство – имело немаловажное значение, поскольку югославский прецедент вновь актуализировал проявившуюся еще в период подготовки создания Коминформа озабоченность Москвы националистическими тенденциями в правящих восточноевропейских партиях и недостаточно твердое следование ими различным аспектам советской внутренней и внешней политики. Тем более, что в том же марте 1948 года в Москву поступили донесения советского посла Варшави Лебедева, в где говорилось о борьбе двух группировок в руководстве ПРП, одна из которых во главе с Гомулкой была заражена польским шовинизмом и не раз замечена в антисоветских высказываниях и выпадах. Кроме того, озабоченность и подозрение советской стороны поведением ряда лидеров братских компартий нашли свое выражение в трех специальных записках о ситуации в правящих партиях Польши, Чехословакии и Венгрии, которые были составлены в начале апреля 1948 года в отделе внешней политики ЦК ВКПБ и направлены на имя его главы секретаря ЦК Михаила Андреевича Суслова. Примечание. Восточная Европа в документах российских архивов 1944-1953 годы Том 1. Новосибирск. 1997 год. Конец примечания. Понятно, что на этом фоне, как считает ряд историков, советско-югославский конфликт представлял собой благоприятную, так сказать, возможность использовать жупел титуизма для подавления тревожных тенденций, возникших в коммунистической элите ряда государств, так называемой народной демократии. Более того, та же Волокитина ТВ говорит о том, что именно по этой причине Москва была заинтересована не столько в разрешении, сколько в эскалации данного конфликта. Однако вместо предъявления каких-либо реальных документов подобной заинтересованности в качестве главного аргумента, она выдвигает довольно зыбкое предположение, что, дескать, Сталин проигнорировал ряд возможностей для его урегулирования, в частности, письма Гомулки и Георгию Дежа, адресованные Иосифу Бростито, в которых они предложили выступить в роли возможных посредников между Белградом и Москвой. Примечание. Волокитина ТВ. «Сталин и смена стратегического курса Кремля в конце сороковых годов от компромиссов к конфронтации. Сталинское десятилетие Холодной войны. Факты и гипотезы. Москва, 1999 год. Конец примечания. Но дело как раз в том, что анализ этих писем как и других архивных документов, показывает, что речь в них шла о фактической капитуляции Иосифа Бростито на новом совмещании Коменформа, которое созывалось специально для рассмотрения советско-югославского конфликта и тревожного положения, так сказать, в КПЮ. Потому югославский лидер и отверг предложение Гомулки и Георгию Дежа как полностью бесперспективные. примечание Гебианский, ЭЛЬЯ. Форсирование советской блоковой политики. Холодная война, 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва, 2003 год. Конец примечания.